эпилога. Потом уже оказалось, что спала я долгехонько, целый вечер и еще ночь. И во сне пропустила возвращение Эдди и знакомство его с некромантом и с орками, решившими, что всем им в город не так и надобно, а хватит только вождя. Пропустила момент, когда мы выехали за пустыню и еще другой, когда пробирались сквозь рукотворное кольцо гор, закрывшее город и от пустыни, и от мертвяков. Да, пропустила я многое, но не прибытие. Поезд снова издал протяжный сиплый звук и замедлился. Паровоз окутала клубами пара, и ветер растащил их, кинул мне в лицо, заставив поморщиться от алхимической их горечи. «Мелисента!» Рев Эдди перекрыл грохот колес. «Вывалишься!» «Не дождетесь!» Я бы ответила, но в лицо вновь пахнуло паром. И я захлебнулась в нем, закашлялась, но исключительно из упрямства высунулось еще больше. В конце концов, не каждый день такое увидеть случается. Город мастеров, он был городом. Огромным. Больше всех городов, в которых случалось бывать. И теперь, когда поезд летел по узкому мосту, а внизу, в туманах дозыбях, да скрывалась бездна, я могла видеть это... это чудо? Пожалуй. Скалы брали город в плотное кольцо. Они казались стеклянными, полупрозрачными, и восходящее солнце отражалось в укрытых ледниками вершинах. И я смотрела на солнце, на скалы... На пропасть эту вот, через которую протянулись тончайшие спицы мостов. И сердце замирало от восторга и ужаса одновременно. Не может такого быть, чтобы это люди построили. И в то же время оно было. Вон там сбоку, далеко, но не так, чтобы вовсе не разглядеть, висит еще один мост. И по нему тоже летит поезд, низкий и приземистый, закованный в медную броню, По которой время от времени пробегают искры, а мосты, подвешенные на тросах, гудят и поезда, и сама бездна. Милли. Эдди все-таки втащил меня в вагон и нахмурился. Веди себя прилично. Мамыш нету, я есть. Не хватало еще. Тут, тут так я не находила слов. Небезопасно! Вздохнул Эдди. «Они не любят чужаков, я ведь говорил». И ладонью по башке провел, а на макушке волосы пробиваться стали. Такие полупрозрачные пока, жесткие, что осока. «Знаешь, такое дело, мы пока поезд чинили...» «Ты чинил?» «Помогал. Там кое-что поднять надо было и подержать. Да и вообще, я ж давно хожу, кое-чего и нахватался. Вот оно и пригодилось». Тогда понятно, куда он пропал. Небось, тех, кто воевать может, в поезде хватало, а вот таких, чтобы чинить, вряд ли много. И сердце наполнило запоздалая гордость. «Эдди у меня самый умный». «Не в том суть. Главное, Итон уверен, что в городе неладно, что они готовятся к войне». «С кем?» Графчик был тут же, держался вроде поодаль, и так... Словно совсем ему даже не интересно, чего там за окном. Со внешниками. Эдди поглядел в окно. Вроде как хотят, чтобы их признали. Ну и по закону все. Послов к императору и все такое. Объединенные штаты будут. Племена и мастера. И остальные кто есть. Сомневаюсь, что император согласится. Пропасть жила внизу, а город приближался. Он сиял металлом, он пыхал паром, который поднимался выше, карабкаясь по гладким стенам железных башен. А между ними протянулась паутина дорог. И медленно плыли в ней воздушные суда, словно рыбины в сетях. Вот и я сомневаюсь. А стало быть, будет война. Империя огромна. А они в заднице мира. И хрен кто сюда доберется. Тут много магов. Но и не только их. И Итан уверен, что дело даже не в магах и мастерах. Что неладно там, по другую сторону гор. Что все это неправильно. И я согласилась, что неправильно. Чего ради воевать-то? А еще Итан сказал, что далеко не все внешники довольны императором. И в определенной ситуации может выйти так, что император. Он ведь тоже не вечный. Дети маленькие, императрица же... «Женщина». Эдди уставился на город. Чем ближе он становился, тем больше я могла разглядеть. Дома в тени башен. И путы веревок, их соединившие. Переходы, галереи. Будто кто-то выгрыз скалу изнутри и сточил ее до крайности. Огромное сооружение из железа и стекла, в котором отражаются окрестности. И медленно проворачиваются колеса. Черпая что-то, выливая, перемешивая. А из коротких труб вырываются клубы желтого вонючего пара. Он расползается, накрывая и колесо, и людишек, что суетятся вокруг. Он выползает за ограду, чтобы растечься по улицам желтую жижей. Он... Закрываю лицо, ибо дышать этим невозможно. Изгибаюсь в приступе кашля. Эдди же, зараза этакая заботливо хлопает по спине и говорит так ласково «Вот и я думаю, что поспешить бы тебе надобно». Графчик же поворачивается к окну, сквозь которое пробивается алхимическая вонь странного города и смотрит вниз так молча, долго смотрит, а потом говорит «Поспешим». Конец произведения. Текст читала Милисента.